Глава 33. Василина. Я едва держала себя в руках. Ох, и скользкий же тип этот мистер тёмный. Все гадости подаёт, как величайшее благо, и окружающие святы ему верят. Например, в случае с платьем. Я слышала, как служанки завистливо шептались, сколько десятков солера Лаэн потратил на мой наряд. Вот только о том, что он потом сделал с платьем... Не знал никто, кроме меня. Ох, я надеялась, что мышей всё же спасли и расколдовали. А работа, как гордо звучит, архиомак. Почти архимаг, лишь плюс буковка. Но если избавить должность от очарования магии, это лишь архивариус. Нет, хуже. Человек, ведущий учёт никому не нужного старья. Старьёвщик. А когда выяснилось, что попаданка сумела извлечь выгоду даже из мусора, то вредный куратор пошёл в абанк. Колодец миров. Ужас ужасов, если судить по почти истеричной реакции магистра Верзана, и все, как миленькие, поверили, что одна маленькая попаданка способна устроить в Дизане апокалипсис местного масштаба. Разумеется, ведь об этом сказал сам его злодейшество Тёмный Мак. при том, что Лаэн выглядит как спаситель мира. Интриган. А какая актёрская игра! Какая экспрессия! Но меня не проведёшь, тёмный. Не первый человек, который пытался медовыми речами увести меня от любопытных мест раскопок. Бесполезно. Моя интуиция вовсю вопила, что за этой дверью море интересного, и руки чесались всё это найти и изучить. Что в старом мире, что в новом, я верила лишь одному человеку себе. И эта девушка меня ещё ни разу не подводила. Итак, приступим. Едва не подпрыгивая около той самой шкатулки, на которую изначально положила глаз, вдохновенно пропела я: "Не зря она сразу привлекла моё внимание. Будто собранная из маленьких брёвнышек, она напоминала колодец, увитый плющом". Невероятная работа резчика по дереву поражала качеством проработки каждой даже малейшей детали. Но что удивляло ещё сильнее, под листьями словно были скрыты некие знаки, а ветви вьющегося растения соединялись в одном месте. Лоэн замер в двух шагах в стороне. Скрестив руки на груди, он лишь усмехнулся в ответ, но слава ровненькой бровке никак не прокомментировал. Амелин осталась в малой гостиной, где я надеялась, девушка сможет поесть и отдохнуть после свалившегося на неё безумия. Я же привыкла, если надо обходиться без помощников. Опустившись на колени, аккуратно разложила на полу свой немногочисленный инструмент и, сдвинув шляпу на затылок, внимательно осмотрела затейливую резьбу. Потёрла ладони друг о друга. Лучше бы надеть перчатки, но в дизайне имелись лишь щитые из кожи, а такие не годились. Очень осторожно, едва касаясь, я провела кончиками пальцев по тонкому узору, внимательно исследуя завиток за завитком. Время потеряло значение. Могло пройти 2 часа или лишь 2 минуты. Я всегда теряла счёт. Погрузившись в изучение переплетений деревянного рисунка, я ощутила покалывание кожи рук. Скрытые за листьями мезнаки стали более явными, но оставались непонятными. Осторожно, будто издалека донёсся до меня мужской голос. Вы пробудили магию. Не вмешивайтесь. Сухо напомнила я и мельком глянув на Мага, добавила примирительно: "Сама вижу, она будто блестит. Очень красиво. И опасно", вернул он. Я недовольно поморщилась. Снова запугивает. Этот человек никогда не сдаётся. Но осознавая, что Мак может быть и прав, всё же отступила. Заглянув в сумку, вынула из неё лампу и бережно протёрла бок. Джин, вылезай, дело есть. Сейчас только оденусь, было ответом. Не трать силы, они понадобятся, остановила помощника. Это всегда, пожалуйста. Он выскочил как чертик из табакерки, и я торопливо отвернулась, указала на шкатулку. Смотри на эти узоры. Вот тут в завитках зашифрован некий знак. Я вижу его по магии, он будто блестит. Сумеешь понять, что там написано? Я обвела фигуру, похожую на замысловатый иероглиф, потом другую и следующую за ней. Я могу перевести, резко предложил тёмный. Вы опять? сурово покосилась я на мага. Не вмешиваться, выставил он ладонь и коротко усмехнулся. Надеюсь, в случае чего вы успеете попросить меня о помощи. Она не понадобится, огрызнулась я и тише спросила: Неужели на самом деле надеялись, что я вас попрошу? Будто поверю тому, чего вы напереведёте. Да чего тут переводить? Встрял джин и нароспев протянул. Азарит восход звезды, обратное небо стороны, покачал призрачной головой. Чушь какая-то. Древняя поэзия, высокомерно заметил Лаэн и зачем-то поделился. Дедушка любил символизм. А я думаю, это загадка, смерив его недоверчивым взглядом, сообщила я. И ответ на неё откроет второе дно шкатулки. Вы ошибаетесь, спокойно возразил Мак. Пуш поверьте, я в детстве эту шкатулку магией сбил, так что замок сломался. Будь внутри потаённый отсек, все бы об этом уже знали. «А что, если здесь есть некий предохранитель от таких горе-ломателей?» Внимательно изучая завитки, пробормотала я. «Ведь это вещь темных магов». Обернувшись, я ехидно предположила. «Или вам до смерти не хочется, чтобы я нашла тайное отделение? Даже минуту помолчать не в силах». Лаен лишь поджал губы, и на щеках мужчины заиграли желваки. «Ух, как злиться!» Точно, внутри имеется нечто интересное. Я провёл кончиком пальца по линии, избегая касаться узоров, насыщенных магией от сплетения ветвей в форме звезды, до самой крышки шкатулки. Вот эта парабола может символично означать восход звезды. "Пара чего?" засуетился вокруг Джин. "Ваш помощник всегда так выглядит", недовольно поинтересовался Лайен. «Ага», — не желая отрываться от загадки, отмахнулась я, — «вас это отвлекает?» «Мне не по себе», — нехотя отозвался темный. «Странно», — отвлеклась я и едва не расхохоталась. «Не думала, что вы такой впечатлительный. Вы мужчина, а он тоже, ну, когда-то точно был. Кажется, вам нечего друг от друга скрывать». «Но вы не мужчина», — будто через силу процедил Лайон. И что, нетерпеливо передёрнула я плечами и, приоткрыв крышку, восторженно ахнула. Так вот что значит обратная сторона неба. Джин, смотри, изнутри на ней такая же звезда. Но там выпуклая, а тут, э, как это сказать, впуклая. Вот именно. Я аккуратно поддела ногтем узор, который был снаружи. Раздался щелчок, и звезда оказалась в моих пальцах. Гордо глянув на мистера тёмного, который вдруг стал выглядеть чуть менее высокомерно, снова открыла шкатулку и осторожно вставила узор в выемку, или, как сказал Джин Ва, в пуклость. Хлопок, и от шкатулки дунуло пылью, которая повисла облаком. Чихнув, я протёрла глаза, и когда муть исчезла, стало видно, как снизу ящичка на пару сантиметров выдвинулась дощечка. «Что и требовалось доказать?» Довольно прокомментировала я и неторопливо вытянула ее полностью. Мы с Джинном склонили голову, и у меня шляпа съехала на лоб. «Это карта!» — шепнула она настолько тихо, чтобы Лаен не услышал. «Там точно сокровище!» «Босс, кажется, нам улыбнулась удача!» — пролепетал Джин и умильно улыбнулся. «Тебе дом?» «Нет, дворец!» А мне новая лампа из чистого золота с сапфирами или лазуритами, цельно высеченная из голубого алмаза, иронично хмыкнула я. Ты знаешь толк в роскоши, уважительно протянул мой синий помощник. Знаете, где это? Поднявшись, я показала карту мистеру Тёмному, думала, он хоть как-то покажет своё удивление, а лучше восхищение. Но этот ледяной тип лишь отвернулся. Я же не вправе вмешиваться, а призван лишь наблюдать. Не поддавитесь ядом, поморщилась я и обойдя его, ехидно добавила: в ваших интересах сразу показать это место, иначе я буду искать его долго и упорно. Вы не представляете, на что способен один археолог с лопатой. Идём туда, сдался Мак. Я поправила шляпу, которая бурчала нечто лирично-зарифмованное про новый шкаф, заморские зелья от моли и личную модистку, и поспешила следом за Лаэном. Тут явно не дело скидку на то, что я девушка и длина ног у меня не такая, как у этого верзилы. Впрочем, нужна мне его скидка. В темноте ночи я не сразу смогла понять, куда меня ведёт тёмный, но когда чёрные громадины деревьев и кустов вдруг разошлись в стороны, то увидела зеленеющее небо. Догадавшись, что мы прошли через сад, обернулась. Сейчас замок Вероломца выглядел не так устрашающе. Будто огромное, но усталое чудовище. Оно взирало на светлеющий небосвод в ожидании очередного расцвета из тысячи уже увиденных. «Здесь красиво», — вырвалось у меня. «Да неужели?» На миг обернулся Лаэн и ускорил шаг. Я услышал его горько-саркастичный голос. Может, поэтому приходится платить слугам утроенное жалование? И без всякого перехода, тем же тоном. Вот это место. Ничего особенного здесь нет и не было. Я оглядела небольшую ровную площадку и довольно потёрла ладони. Вы считаете так же, как и 98% обывателей, дорогой мой куратор. Но вот что я вам скажу. Нет тайника надёжнее, чем обычный и ничем не примечательный. В моём мире первыми находили сокровища, которые были спрятаны в особых местах. А теперь отойдите. Работала я быстро, но аккуратно. Расчертив землю лопаткой, торопливо наметила будущие бровки и принялась копать. Солнце уже показалось из-за горизонта и неторопливо забравшись выше, начинало ощутимо пригревать. Время шло к обеду, когда моя лопатка на что-то наткнулась. Раздался глухой стук, доказывающий, что это не камень, а нечто полое, скорее всего, деревянный ящик. Я замерла, боясь шевельнуться. В груди ёкнуло, по венам прокатилась приятная волна тепла. Какой замечательный момент! Ради него я готова сутками землю рыть. Василина, вы окаменели? Лениво осведомился Лаен. Надо же, а я думал, этот кайфолом спит стоя, как лошадь. Нет, как жеребчик, иногда переступая ногами и недовольно фыркая. Но вместо того, чтобы огорчить, слова мага загадочным образом подбодрили меня и придали бодрости. С усиленным энтузиазмом я принялась ощупывать найденный предмет, всё больше убеждаясь в своей теории. Ещё немного времени, и ящик был откопан. На его крышке я заметила точно такую же в куклую звезду, как и на внутренней стороне шкатулки. Хорошо, что я прихватила с собой не только дощечку, но и резную загадку. Поставив звезду в углубление, я услышала глухой щелчок, и сбоку приоткрылась щель. В ней был большой ржавый ключ. Сердце учащённо забилось. Приготовьтесь, прошептала я. К чему? Мак наморщил свой породистый нос. Задохнуться от пыли? Не слушая его бурчания, я с замиранием сердца попробовала повернуть ключ в замке, но тот не поддавался. Мистер Тёмный, обратилась я к куратору. Пожалуйста, уничтож ржавчину, только осторожно. Считаете, я унижусь до бытовой магии? — надменно вздернул он смоленую бровь. — Я лучше взорву этот сундук, и дело с концом. — Как вы можете, — возмутилась я. — Это же прошлое ваших предков. Зная своих предков, предпочитаю, чтобы они и оставались в прошлом. — проворчал он и, скрестив руки на груди, высокомерно отвернулся. — Этот сундук не просто так закопали, — продолжала настаивать я. — Уверена, там что-то очень интересное. — Я не могу. В нашем мире закапывают неинтересное, обернувшись, назидательно сообщил он. А ненужное это просто старый хлам. Спорим, предприняла я последнюю попытку. На что? он дёрнул уголком гурта. У вас нет ничего, чтобы меня заинтересовало. На щелбан, огорчившись провалу, брякнула я. Хорошо, неожиданно согласился он, и я на миг потеряла дар речи. Темный же наклонился и, обдав меня ароматом яблок с корицей, легко прикоснулся кончиком пальца к замку. Что-то прошептал, и тот, жалобно щелкнув, развалился на две части. Я положила ладони на выгнутую крышку и, задержав дыхание, медленно приподняла ее. При виде старинного ковра невероятной выделки, лишь кое-где побитым молью, судорожно втянула ртом в воздух, но тут же закашлялась от пыли. А я предупреждал. С довольным видом прокомментировал маг и протянул руку, явно намереваясь щёлкнуть меня по лбу. И тут крышка откинулась сама, и из сундука выскочил скелет. Загремев челюстью, он принялся отбирать у меня ковёр, который я упрямо потянула на себя. Тот вдруг мгновенно развернулся, будто по краям была где-то проволока. В воздух взметнулось облако пыли, и тёмный чихнул. ковёр, как по команде рванул вверх, и я, не разжимая рук, зажмурилась от восторга. Да он же летающий! Да что вы говорите? услышала внизу. Приоткрыв один глаз, увидела скелет, тот гордо восседал на пыльном артефакте, за который я крепко держалась, чтобы не свалиться в выкопанную яму. Покосившись вниз, заметила тёмного. Куратор висел в той же позе, в которой только что стоял, с искрещёнными на груди руками. И с таким видом будто летать, зацепившись полы и плаща за останки собственного предка, для него ежедневная рутина. «Вы должны мне щелбан, Василина», — сурово заявил этот хам.